Восьмая глава. Карта желаний. Мы с тобой поработали с внутренней девочкой, которая отвечает за хотелки и мечты. Разобрались, как правильно ставить цели, для того, чтобы их достижение доставило тебе максимум удовольствия. Теперь перейдем к приятному творчеству, прикоснемся к твоим мечтам, займемся картой желаний. Я правда считаю, что в аудиоформате тебе будет выполнить ее сложно. Это видео про карту желаний есть в открытом доступе на моем YouTube-канале. Просто вбей в поиск Елена Друма и поищи нужное название про карту желаний. Там я подробно рассказываю, как ее составить так, чтобы она работала. Ну и переходим с тобой к следующей главе.